Нейроны — основные клетки нервной системы. Для нейрона характерно наличие тела центральной области, где содержится ядро и обрабатывается информация, и длинных отростков, передающих электрические импульсы. Отростки, по которым сигналы поступают к телу нейрона, называются дендритами. Отростки, по которым импульсы бегут от тела, именуются аксонами. Тела нейронов характеризуются наличием большого количества рибосом и митохондрий, синтезирующих белки и вырабатывающих энергию, необходимую для деятельности клетки. Дендриты имеют древовидное ветвление. Оно происходит под острым углом, и чем дальше от тела нейрона, тем тоньше ветви. Дендритов обычно несколько. Их ветви, даже самые тоненькие, приспособлены для приема сигналов, поступающих от других нейронов. Для этого на дендритах зачастую формируются специальные выросты — шипики. Аксон, как правило, является самым длинным отростком нейрона. Он всегда один, имеет постоянный диаметр, ветвится гораздо менее обильно, чем дендрит. Ветви аксона отходят под прямым углом — существенно тоньше самого аксона, но тоже имеют постоянный диаметр. Аксон берет начало от небольшого бугорка на теле нейрона, который называется аксонным холмиком. На концах аксона и его ветвей располагаются особые структуры, входящие в состав синапсов и предназначенные для передачи сигнала на другие нейроны или на мышцы и железы. Эти структуры называются пресиноптическими окончаниями. Глиальные клетки представлены несколькими семействами, отличающимися по строению и функциям. Наиболее крупные клетки с несколькими отростками называются олигодендроцитами. Эти клетки располагаются вокруг нейронов и их отростков, обеспечивая их защиту и взаимную электрическую изоляцию. Астроциты или звездчатые клетки меньше по размеру но имеют значительно больше отростков. Эти отростки примыкают к стенкам капилляров и к нейронам. В результате астроциты, с одной стороны, создают механическую опору нервной ткани, с другой — контролируют движение химических веществ из крови к нейронам. Клетки эпидемоциты выстилают желудочки и каналы мозга. С помощью подвижных ресничек эпидемоциты способствуют току внутримозговой жидкости, ликвора. Клетки микроглии способны к фагоцитозу, то есть к поглощению, и выполняют в нервной системе защитные функции.